Глава 36. Охота не задалась с первого же дня. Рамиль, человек, который приезжал ко мне на охоту каждый год, попросил отвезти в тайгу одного своего хорошего знакомого. Тот мечтал завалить кабана и украсить его головой свой загородный дом. Крайне редко я соглашался брать на охоту новых людей, но здесь предлагали весьма недурные деньги. И я уступил, о чем пожалел в первые же минуты, как увидел новоиспеченных охотников. Они приехали втроём. Приехали к вечеру, поэтому пришлось ночевать у меня. В тайгу собирались на следующее утро. Одежда на бизнесменах была новая, дорогая. Явно закупались в элитном московском магазине, где продавец впарил им все, что нужно и не нужно. Приехав ко мне, бизнесмены оценили дом, обрадовались наличию настоящей русской бани и реки неподалеку. Баню я им растопил, мне не жалко. Хотя предупредил, что перед вылазкой в тайгу лучше не вонять на всю округу шампунями, одеколонами и, не дай бог, перегаром. Что им слова какого-то дикого охотника. Бизнесмены привезли с собой не только экипировку, по последнему слову, моды, но и элитный вискарь. Напились в зюзю так, что один из них уснул прямо на крыльце, и его успел изрядно покусать таежный гнус. Рожу наутро раздуло так, что вместо охоты этот бедолага первым делом полетел к местному фельдшеру. Остальные двое всё-таки проснулись и собрались пойти на кабана. Сутки мы пролазали по кабаньим тропам, но так и не наткнулись ни на одну половозрелую особь. К ночи бизнесмены заныли, жалуясь на жару, жажду и бесконечную мошкару, от которой их ничего не спасало. А я говорил, не бухать, придурки. зло усмехался я, видя, как несчастные столичные охотники безрезультатно отгоняют комарьё и другую въедливую мелочь. Заказчик решил, что легче заплатить мне за кабанью голову, когда я сам ее добуду, а не сидеть в кустах в ожидании, когда животное подставится под ружью охотника. На том и порешив, горе-охотники отбыли в Дивнореченск, а оттуда — в Первопрестольную. Прибрав дом после гостей, я решил спуститься к реке, проверить инвентарь, что хранился в домике у самой реки. Вопль я услышал, когда зашел в лесок, что отделял дорогу от речки. Кричал ребенок. За ним тут же раздался душераздирающий женский вопль. Не разбирая толком, куда бегу, я понёсся на шум голосов. Сначала я увидел молодую женщину, которая оказалась ближе всего к лесополосе. У самой кромки воды стояла пятилетняя девочка. Именно ее вопль я и услышал сначала. Неподалеку на каменистом берегу сидели два медвежонка, а с другой стороны подбиралась медведица. Девочка была слишком близко к медвежатам. Наверное, она их заприметила давно и, может, даже решила с ними поиграть. Её мать, видимо, полоскала бельё поодаль и слишком поздно увидела надвигающуюся беду. Она бы не успела оттащить девчонку от надвигающейся на нее разъяренной медведицы, которая спешила защитить свое потомство. Я выскочил из леса прямо посередине и, не думая, бросился на перерез медведицы. Уводи девочку! только и успел крикнуть я, и двухсот-килограммовая туша врезалась в меня. Я мог бы успеть увернуться, но тогда медведица, проскочив мимо, налетела бы на девочку, а потому я выбрал единственное верное, в том мгновение решение подставиться. Я чувствовал, как грудную клетку опалила болью от удара лапой. При мне не было оружия, лишь небольшой складной нож, который я отчаянно пытался вытащить из кармана. Сделать это было трудно, так как самка придавила меня, почти лишив возможности двигаться. Когда челюсть медведицы клацнула всего в сантиметре от моей шеи, изловчившись, я все же смог перевернуться на живот, то понял, что мне конец. Самка была в ярости и собиралась до конца защищать своих детёнышей. Я не питал иллюзий. В байке о том, что сильный мужик может завалить медведя голыми руками, верят только дурачки. Я знал, что такое разъяренная медведица, и знал, что у меня против нее никаких шансов, тем более вот в таком положении, когда я уже подмят под нее. Меня спас выстрел. Я тут же почувствовал, как медведица стала оседать и каким-то чудом сумел отползти в сторону, иначе она бы раздробила мне все кости, придавив тушей. «Живой!» — раздался грубый мужской голос, И я, кое-как перевернувшись на спину, наконец увидел своего спасителя. Вернее, спасительницу. Передо мной стояла маленькая женщина с короткой стрижкой и грубыми чертами лица. Ни разу в жизни не стреляла, — призналась она и повалилась на землю. Видимо, от страха и адреналина она потеряла сознание. Вскоре приехала в Дейч и фельдшер, которым успела позвонить молодая женщина, спрятавшаяся с девочкой в речном домике. Так я познакомился с Любашей, Зэчкой, которая какое-то время жила в наших краях, недалеко от моего дома. А мой дед общался с ней, когда еще был жив. Но сам я ни разу не пересекался с ней до того происшествия. С тех пор у нас с ней сложились дружеские отношения. Она знала, что на меня можно положиться в самых крайних случаях, а я знал, что обязан ей своей жизнью. Случай этот произошел уже в то время — когда Любаша уехала из наших краев и приезжала изредка с повзрослевшей дочерью. В тот раз они прихватили с собой и племянницу, ту самую девчонку, которая чуть не попала в лапы разъяренной медведицы. Мог ли я после такого отказать Любаше в просьбе помочь Тае? Нет, не мог. Был уверен, Любаша за плохого человека не просила бы. Меня не просила бы.